Ну что же. Тем лучше. Я во всяком случае не услышу, улыбнулся он вялой улыбкой и крепче сжал бомбу. Боязливо вздрагивая плечами, он вошёл на Семионовский мост, на Фонтанке у самого моста, у подёрнутых рябью живорыбных садков, в высоких сапогах и пальто с тяжёлым свёртком в руке стоял Ваня. Блеснули смыщлённые узкие как щели глаза. Иванёк шёпотом ласково и серьёзно сказал: Человек ходит, а Бог водит. В добрый час, Андрей Николаевич. Болотов не сразу ответил, а лакраска огнём залила его щёки. Стало совестно, что он задумался о себе, пожалел свою жизнь, что в тот день, когда понадобилась его отвага, Он как купец торговался с собой. Неужели я трус? Бледнее с ненавистью спросил он себя. А Серёжа? А партия? А дружина? И с радостным облегчением, с со счастливым сознанием, что суждено умереть и что смерть не пугает его, он, обернувшись к Ване, сказал: За землю и волю. Был девятый час на исходе. Дождь отшумел, и сквозь мутные облака желтоватым пятном разгорало солнце. Болотов повернул на Литейный проспект и остановился у табачного магазина. Чуть-чуть туманилось в голове, и по-прежнему сильно стучало сердце. Он тупо взглянул на заваленное разноцветным товаром окно и прочитал по складам названия «Болота». путанная крошка цена 1 рубль Что значит крошка Путанная крошка И почему 1 рубль Чувствуя усталость в плечах точно кто-то тяжко гнул его шею он безучастно бесцельно оглянулся на прокурорский подъезд И хотя у подъезда дежурил городовой и в воротах караулили дворники, а по улице шныряли шпионы. Он не хотел, да и не мог верить, что сейчас вот здесь в двух шагах от него появится прокурор. А вдруг не поедет? Молодушно, с тайной надеждой, подумал он. Он не смел признаться себе, что в глубине опустошенной души гнездится темная мысль, Пусть, пусть. Пусть не поедет. Он гнал от себя эту минуту, он остатком сил старался её заглушить, но всё настойчивее вспыхивало желание, чтобы прокурор не поехал, чтобы не было покушения, чтобы помешала случайность, непредвиденное несчастье. Значит, я трус. Снова густо краснея, с отвращением подумал он, и вдруг выпрямился напряжённо и твёрдо по летейному от бассейна и по правой руке в расстоянии шагов 40 прямо навстречу торопливую рысью умчала карета Болотов сразу не рассуждая узнал прокурора он узнал плотного рыжеусова кучера в круглой шляпе с павлиньим пером в вороных в масть подобранных лошадей блестящую упряжь и красные спицы колёс, и в ту же минуту те мысли, которые волновали его, жалость к себе, жажда жизни и боязнь покушения исчезли как сон. В памяти встал Серёжа. Болотов слышал, как бойко стучит запал. Уже радуясь этому стуку, он сделал два тяжёлых шага и круто остановился. Он стоял на асфальтовом тротуаре, худой, высокий, голубоглазый, в расстёгнутой синей поддёвке и на весу держа тяжеловесную бомбу, с загоревшимся взглядом следил за приближающейся каретой. Он видел тонкопородистые, хропящие морды коней, рыжий усы кучера, глянцевитый кожаный кузов и отчётливо слышал частую дробь железных подков. И когда осталась одна сожжень, он сбежал с тротуара и поднял бомбу над головой. Через зеркальное выпуклое стекло он увидел сухощавого старика в генеральском мундире. Старик, горбись, сидел в углу и опустив седые ресницы, дремал. Но вдруг он вздрогнул, протянул порывисто руку И высохший, украшенный ординами грудью, подался вперёд. мелькнуло старое жёлтое морщинистое лицо и надменные, не испуганные, а не понимающие глаза. Не было времени размышлять. Болотов размахнулся завязанный в платок бомбой и зажмурив, точно падая в холодную воду, бросил её в окно. В то же мгновение задробежали разбитые стёкла, и его ударило с оглушительной силой по голове. Сжав плечи и вдыхая запах горячего дыма, он секунду стоял неподвижно, не веря, что уже окончено всё. Когда он пришёл в себя, он заметил струйки крови на обожжённых плечах, и вместо лошадей и кареты окровавленную и мягкую груду, провей у самого тротуара На мостовой, почти у его ног, лежал толстый кучер. Он до пояса был раздет. Болотов видел голое, розовато-белое тело, редкие волосы у сосков и огромный вздутый живот. Один глаз, распухший синебогровый, был полузакрыт, другой стеклянный, круглый, точно живой, в упор смотрел на него. Болотов всхлипнул. И сейчас же сзади кто-то цепко схватил его руки. «Не уйдешь, Ать! Врешь! Не уйдешь!» — кричал исполненный ужаса голос. Болотов не пробовал защищаться. Он еще раз взглянул себе под ноги вниз. Тот же круглый, слегка прищуренный глаз так же пристально и упорно, удивленно смотрел на него. Что было потом... Болотов никогда не мог вспомнить, кто-то кулаком ударил его по лицу, и он потерял сознание.